Глава шестая. Глядя в распахнувшиеся на белом, как мел лице, яро глаза, Данька перестал стучать. Камни негромко упали на земь. «Он умер», — сказал Данька, движением подбородка указывая на тело старика. Медицинский блок, автоматически отсоединившийся и теперь лежавший рядом с трупом, напоминал засохшего осеннего паука тянущего сложенные вместе и сталью лапы к небесам в смиренном ожидании первого снега. «Медблок не способен в полевых условиях, я знаю», прокаркал яр хриплым голосом и, приподнявшись на локте, надолго присосался к фляге. Данька внимательно рассматривал его. «Что-то случилось?» «Нет, ничего особенного». «А выглядишь так, будто со смертью чаевничал». Я усмехнулся непослушными губами. Почти что так. Но есть дела поважнее. В Данкиноме взгляде сквозило недоверие. Ты узнал то, что нам нужно? Да. Я энергично кивнул и, поднявшись на ноги, вынул из ножен на бедре обоих острый клинок. Я собираюсь вскрыть глазницу этого почтенного старца. Если захочешь проблеваться, курсант, отойди в сторону.